Почему не нужно бояться углеводов? Спросите любого человека, что нужно сделать, чтобы похудеть, и он с 90% вероятностью ответит, нужно сократить углеводы в рационе. Я слышал это сотни раз. Популярность урезания углеводов возросла в 2000-е годы. С тех пор большинство людей считает, что углеводы прибавляют нам лишние килограммы. В последние несколько лет, я уверен, вы слышали или думали хотя бы об одном из этих высказываний. Углеводы поднимают уровень сахара и инсулина в крови, а он, в свою очередь, накапливает жир в нашем организме. Углеводы, особенно сахар и мука, могут вызвать воспалительные процессы в организме. Углеводы не являются неотъемлемой частью диеты, в отличие от жиров и белков. Это кажется простым и логичным. Так в чем же проблема? Эти упрощенные утверждения о хороших продуктах и плохих продуктах игнорируют биологическую сложность строения и работы организма. Давайте разберемся в этом получше. Увеличивают ли углеводы уровень инсулина? Да, так и есть. Увеличивает ли инсулин количество жира в нашем организме? Нет. Каждый раз, когда мы употребляем углеводы, Не только их, конечно, но преимущественно они дают наиболее высокие скачки. Уровень инсулина в организме повышается, что, как нам говорят интернет-эксперты, позволяет нашему организму откладывать все, что мы едим, в жир. Нас уверяют, что если мы хотим потерять жир или предотвратить увеличение веса, то нам нужно отказаться от углеводов, круп, фруктов, сахара и так далее. Таким простым объяснением легко запугать мало разбирающуюся в работе организма массу людей но в реальности дела обстоят немного иначе да инсулин способствует накоплению жира, но это не делает вас жирными. Давайте разберемся Инсулин это гормон вырабатываемый поджелудочной железой и его работа жизненно важна. Когда вы едите пищу питательные вещества, которые она содержит проникают в ваш кровоток вместе с инсулином. Инсулин сообщает нашим клеткам открываться чтобы они получили питательные вещества и таким образом позволяет клеткам всасывать эти вещества в мышечные и жировые ткани. Это также является важным фактором для набора и сохранения мышечной массы. Постепенно ваше тело поглощает все больше и больше пищи, которую вы съели из желудка, кишечника, крови, и там ничего не остается. Уровень инсулина начинает падать до своего базового уровня. Пища дает нам энергию, калории. Если мы получаем энергии больше, чем тратим в течение суток, то излишки запасаются в виде жира. Инсулин не может спонтанно создать дополнительную энергию для хранения жира. Он может работать только с тем, что вы ему даете. То есть ваша пища – это энергия. А инсулин лишь служит для ее усвоения. Поэтому инсулин не может сделать вас жирным. В качестве примера есть эксперимент. Профессор Канзасского университета Марк Хауп в течение 10 недель ел только сладости, вызывающие максимальные скачки инсулина и ничего больше. Он ограничивался 1800 килокалорий в сутки. И знаете что? Он похудел. Да, состав тела от такой диеты оставлял желать лучшего, но все же он потерял 12,5 килограммов. Итог? Уровень инсулина и потеря веса не имеют ничего общего. Фактически, инсулин – это гормон, связанный с сытостью. Он заставляет нас чувствовать себя сытыми. Поэтому суждение о том, что инсулин приводит к увеличению жира, неверно. Действительно ли углеводы вызывают воспаление? Это зависит от того, о каких углеводах мы говорим. Если речь идет о каком-нибудь обработанном кукурузном сиропе, то это действительно может быть так. Но если мы говорим о цельных зернах, то это утверждение неверно. Являются ли углеводы менее важными, чем белок и жиры, которые необходимы нашему организму? Если мы опять же говорим об обработанных углеводах, то ответ будет «да». Но если мы говорим о целых, минимально обработанных углеводах, то это совсем другая история. Можно ли похудеть на низкоуглеводной диете? Конечно, можно. Связано ли это с низким уровнем углеводов? Может быть, а возможно и нет. Потребление нормального количества углеводов поможет вам выглядеть и чувствовать себя хорошо и быть полным сил. Вместе с продуктами, содержащими углеводы, мы получаем необходимые нам микроэлементы для правильного функционирования организма. Урезание углеводов при одновременном снижении общего количества калорий как способ потери веса работает хорошо для некоторых людей. Если бы это было не так, то диетолог Роберт Аткинс никогда не стал бы популярен. Большинству из нас необходимо, чтобы какой-то уровень углеводов присутствовал в нашем организме. Конечно, мы можем сократить углеводы временно, если нам нужно быстро похудеть. Но для большинства из нас слишком долгое урезание углеводов в большом количестве может иметь катастрофические последствия. Если вы ведете активный образ жизни, ограничение потребления углеводов может привести к снижению выработки гормона щитовидной железы, увеличению производства кортизола, снижению тестостерона, нарушению настроения и когнитивной функции, мышечному катаболизму, подавлению иммунной функции. Другими словами, ваш метаболизм может замедлиться, ваш гормон стресса вырастет и выработка гормонов для роста мышц снизится. Вы почувствуете себя плохо, будете ощущать себя уставшим, вялым, капризным. Самое неприятное из всего этого, что вы, скорее всего, не похудеете в долгосрочной перспективе. Снижение выработки гормона щитовидной железы. Чтобы правильно функционировать и поддерживать метаболизм, наше тело вырабатывает важный гормон Т3. Он является тироидным гормоном, производимым щитовидной железой. Он невероятно важен для управления глюкозой в крови и надлежащей работы метаболической функции. Низкий уровень Т3 может привести к состоянию, называемому синдромом эутироидного заболевания, когда температура тела человека падает, и он постоянно ощущает себя вялым. Исследование, известное как исследование Вермонта, показало, что Т3 очень чувствителен к потреблению калорий и углеводов. Когда вы потребляете слишком мало калорий и углеводов, Уровень Т3 падает. Кроме того, исследование Вермонта показало, что другой гормон, реверсивный Т3 (арт Т3), также чувствителен к потреблению калорий и углеводов. Если человек не потребляет достаточного количества углеводов, то происходит его рост и тем самым блокируется работа Т3. Другие исследования подтверждают, что потребление маленького количества углеводов уменьшает уровень Т3 так же быстро, как и голод. Французские ученые исследовали четыре диеты с разным количеством углеводов. Люди из всех групп питались одну неделю на 2800 калорий. Две группы потребляли по 250 граммов углеводов, что являлось средней порцией для испытуемых. Диета группы с низким содержанием углеводов включала в себя 71 грамм углеводов, а диета с высоким содержанием углеводов включала в себя 533 грамма углеводов. Уровни Т3 были равны на средне- и высокоуглеводной диетах в пределах от 163,3 до 169,5 нанограмм на 100 мл. Однако на низкоуровневой диете показатели Т3 упали в среднем до 148 нанограмм на 100 мл. Соответственно, на этой же диете вырос блокирующий РТ3. Но этого не произошло в группах со средним и высоким потреблением углеводов. Гормоны щитовидной железы важны не только для потери веса, они также оказывают большое влияние на здоровье и уровень энергии. Таким образом, когда вы едите недостаточное количество углеводов во время диеты, Т3 снижается, арт 3 поднимается и блокирует Т3, вы чувствуете себя уставшим, ваша производительность падает и в конечном итоге ваша диета не будет иметь смысла. Если вы активны, вам обязательно нужна энергия и адекватное потребление углеводов для здоровья щитовидной железы. Кортизол и тестостерон. Исследования показывают, что у людей, которые регулярно тренируются и не потребляют достаточного количества углеводов, падает уровень тестостерона, а уровень кортизола повышается. Это верный способ потерять мышцы и накопить жир. Кстати, это также является первым знаком того, что вы можете впасть в состояние, называемое перетренированностью. В одном исследовании мужчины, которые были на высокоуглеводной диете, в сравнении с мужчинами на низкоуглеводной диете, в течение 10 дней имели более высокий уровень тестостерона и ГСПГ, глобулин, связывающий половые гормоны и более низкий уровень кортизола. Несколько лет спустя другое исследование сделало еще один шаг. На этот раз в него были включены и мужчины, и женщины, которые регулярно тренировались. Помимо изучения влияния их рациона на гормоны, ученые провели на них несколько тестов производительности. И опять же, когда испытуемые были на диете с низким потреблением углеводов, их тестостерон и другие анаболические гормоны снизился, а кортизол поднялся. По итогу эксперимента, питаясь на низкоуглеводной диете всего три дня, только двое из шести участников смогли пройти велопробег с той же эффективностью, как в начале эксперимента. На высокоуглеводной диете все шесть участников прошли этот тест. В 2010 году ученые пересмотрели этот же вопрос с высокоинтенсивными тренировками. В этом исследовании у испытуемых, которые были на низкоуглеводной диете, где 30% калорий поступало из углеводов, Наблюдалось снижение концентрации тестостерона и повышение кортизола на 43%. Это не очень хорошо. В контрольной группе, которая получала 60% своих калорий из углеводов, не было изменений в коэффициентах тестостерона или кортизола. Таким образом, недостаточное потребление углеводов может снизить уровень тестостерона, увеличить уровень кортизола, отрицательно повлиять на производительность углеводы и женские гормоны. Теперь мы знаем, что слишком долгое употребление низкого количества углеводов может привести к значительному нарушению многих гормонов. Это особенно актуально для женщин, чьи тела более чувствительны к низкому поступлению энергии или доступности углеводов, возможно из-за эволюционной важности наличия достаточного количества жира в организме и питательных веществ для поддержания беременности. Органы, такие как гонады, половые железы или щитовидная железа, вырабатывают гормоны и контролируются нашей системой гормонального производства, центральной нервной системой, ценнос, то есть мозгом. Наш гипоталамус и гипофиз, которые находятся в мозге, чрезвычайно чувствительны к таким вещам, как доступность энергии и стресс, психологический и физический. Гипоталамус и гипофиз работают вместе с другими железами, такими как надпочечники, Это партнерство часто называют гипоталамо гипофизарно надпочечниковой осью или HPA. Таким образом, даже когда женщины едят достаточное количество калорий, но не доедают углеводов, они сталкиваются с гипоталамической аминореей. При гипоталамической аминорее уровни гормонов резко падают и последствия сказываются на всей системе. Падает уровень лютонизирующего гормона, ЛГ. Фолликула стимулирующего гормона (СФГ), эстрогена, прогестерона и тестостерона. Кроме того, мы уже знаем, что отсутствие достаточного количества углеводов влечет за собой увеличение уровня кортизола. Когда кортизол поднимается, он сигнализирует, чтобы ваша ось HPA еще больше уменьшала активность гипофиза. Это плохо. Ваша ось HPA регулирует такие функции, как реакции на стресс, настроение пищеварение, иммунную систему, либидо, обмен веществ и энергетический уровень. Ваш гипофиз в частности отвечает за синтез и секрецию гормона роста, тиреотропного гормона, пролактина, ЛГ, ФСГ и других невероятно важных гормонов. Женщины, желая похудеть, садятся на низкокалорийные диеты и слишком сильно урезают углеводы. Это может повлечь значительные нарушения в производстве гормонов можно столкнуться с приостановлением или нерегулярным менструальным циклом, гипогликемией и сахарным диабетом, ожирением, потерей плотности костной ткани, тревогой и депрессией и другими проблемами с психическим здоровьем, хроническими воспалениями и ухудшением хронических болей, хронической усталостью и нарушением сна. По иронии судьбы, это полная противоположность того, что они хотели получить изначально, Исследования показывают, что женщинам не стоит опускать планку дефицита калорий менее чем на 22%. Им также необходим определенный уровень лептина для поддержания нормальной менструальной функции. Уровень лептина в первую очередь регулируется углеводами. Причем чем ниже процент жира в теле девушки, тем больше углеводов ей нужно. Потеря мышц. Когда мы думаем об увеличении мышечной массы, то в первую очередь концентрируемся на белке. Но исследования показывают, что снижение потребления калорий тоже может повлиять на вашу мышечную массу, даже если белка, на первый взгляд, достаточно в рационе. Другими словами, даже если вы будете пить протеиновые коктейли и есть стейки по пять раз в день, в итоге вы все равно можете потерять мышечную массу, если получите недостаточное количество углеводов. Недавнее исследование сравнило три диеты, Диету с высоким содержанием углеводов 85 – 85% углеводов от всех калорий. Диету со средним содержанием углеводов 44 – 44% углеводов от всех калорий. Диету с низким содержанием углеводов 2 – 2% углеводов от всех калорий. Все диеты имели одинаковые общие калории и одинаковое количество белка – 15%. Да, это низкое значение, но достаточно адекватное для нетренирующегося человека. Результат этого исследования для начала вполне совпадает с другими исследованиями. Уровень Т3 снизился, а РТ3 повысился на диете с низким содержанием углеводов. Уровень Т3 и РТ3 остались неизменными при высоком и умеренном потреблении углеводов. Но вот интересная вещь. В этом исследовании ученые также измерили экскрецию азота в моче, чтобы увидеть, как диеты влияют на распад белка. В этом случае диета с низким содержанием углеводов увеличивала мышечный распад, потому что сильно низкий уровень углеводов держал планку инсулина на минимуме. Инсулин имеет решающее значение для наращивания мышц. Когда вы получаете достаточное количество углеводов для удовлетворения потребности организма, вы пополняете мышечный гликоген и создаете анаболическую, наращивающую гормональную среду. И наоборот, когда вы не едите достаточного количества углеводов, мышечный гликоген истощается и создается катаболическая, разрушающая гормональная среда, что приводит к большему разрушению белков и их меньшему синтезу. А значит, нас ждет более медленный рост мышц и или потеря мышечной массы. Белок как фактор успеха. Большинство исследований, которые предполагают, что диеты с низким содержанием углеводов идеальны, страдают от общего методологического недостатка. Они обычно не сопоставляют потребление белка между группами испытуемых. Это означает, что группа с низким содержанием углеводов чаще всего в конечном итоге потребляет значительно большее количество белка. Мы знаем, что получение большего количества белка имеет много преимуществ. Белок обладает более высоким термическим эффектом, Белок заставляет нас чувствовать себя сытыми. Белок помогает сохранить мышечную массу. Давайте посмотрим на исследование, в котором был изучен белок. В этом исследовании испытуемые, которые были на диете с умеренным употреблением углеводов, 40% углеводов, сообщили о значительно лучшем настроении и потеряли примерно столько же веса, сколько испытуемые на кетогенной диете с низким содержанием углеводов, 5% углеводов. У обеих групп улучшилась чувствительность к инсулину. Тем не менее, на кетогенной диете поднялся холестерин ЛПНП и воспалительные маркеры. Люди из этой группы также отметили, что чувствовали себя менее энергичными. Итоги исследования. Группа, употреблявшая умеренное количество углеводов, чувствовала себя лучше. Группа, употреблявшая умеренное количество углеводов, потеряла примерно столько же веса. У обеих групп улучшилась чувствительность к инсулину. Низкоуглеводная диета оказала негативное влияние на качество крови. В этом обзоре обе группы в результате потеряли равное количество веса и сантиметров в талии, а также были схожи показания некоторых метаболических факторов риска – артериальное давление, уровень глюкозы в крови, инсулин. Что вообще делает низкоуглеводные диеты рабочими? В одном недавнем исследовании подтвердилось, что они работают, потому что ограниченное число углеводов вынуждает нас увеличить количество употребляемого белка для сохранения общей суточной калорийности. В течение года исследователи сравнивали четыре разных условия. Первое. Умеренное количество белка – умеренное количество углеводов. Второе. Умеренное количество белка – низкое количество углеводов. Третье. Высокое количество белка – низкое количество углеводов. Четвертое – высокое количество белка – умеренное количество углеводов. Две группы, которые питались повышенным количеством белка, потеряли наибольший вес. Оказалось, что изменения в количестве жиров и углеводов не имели вообще никакого отношения к составу тела. Кто может получить выгоду от низкоуглеводной диеты? Кетогенные диеты назначаются в первую очередь людям с эпилепсией, поскольку они способны облегчить симптомы и сократить частоту приступов. Существует также доказательства того, что кетогенные диеты приносят пользу людям с другими невротическими расстройствами, такими как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера. Малоподвижные люди, а также люди с нарушением метаболизма, метаболический синдром, диабет, первое время также могут извлечь выгоду из диеты с низким содержанием углеводов в рамках общего перехода к большей активности и здоровому образу жизни. Строгие диеты – это не выход. Если текущий план питания не работает, это побуждает нас принять решение, что нужно ограничить себя в калориях и углеводах еще больше. Если не удается похудеть на низкоуглеводной диете, то нам кажется, что возможно лучше перейти на кетодиету, но большие ограничения почти никогда не работают в долгосрочной перспективе. Не доводите свое питание до крайностей, если у вас нет никаких экстремальных целей.